Сами произведения русской земли разделялись на товары верхних земель, то есть северных краев страны, и на товары русских земель, как в собственном смысле обозначался весь Киевский или Южный Роксоланский край Древней Руси. Примечание. Фактически здесь Иван Забелин упреждает концепцию о начале Руси Рыбакова. Конец примечания. В числе товаров греческих первое место принадлежало поволокам, дорогим и недорогим греческим шелковым тканям с золотом и без золота, в которое одевались богатые люди не только на нашем севере, но и на Балтийском поморье, куда этот товар шел в немалом количестве через Новгород. Слово поволока, по-видимому, означало то же, что партище в последующее время, то есть кусок ткани в меру целой одежды на средний обычный рост. Рядом с поволоками видное место занимало золото и серебро в различных вещах женского и мужского убора. Каковы были серьги, браслеты, запястья, обручи, перстни, кольца, запоны, застежки, пуговицы тканая и кованая кружева для отделки платья вокруг по вороту, по прорехам, по полам и по подолу, не говорим о дорогих камнях, жемчуге и тому подобных предметах, составлявших всегда наилучшее украшение того же золота и серебра. В простом быту, для которого золото, серебро и драгоценные камни по своей цене не совсем были доступны, Их вполне заменял разнородный бисер, торговля которым в нашей стране происходила с глубочайшей древности. Бисер ⁇ древнеиндийское название басура, блестящий басурас, хрусталь, кристалл, как и само монисто, бисерное ожерелье, тоже родня древнеиндийскому манис, жемчужина, драгоценный камень. Следовательно, объяснять происхождение у нас бисера только от одних арабов, потому что и по-арабски он называется буср не совсем основательно. Бисер древнее самой древней славы арабов. Раскопанные могилы древних обитателей России обнаружили, что бисерные украшения были во всеобщем употреблении у всех племен нашей страны, И, конечно, здесь мы должны встретить произведения весьма различных времен, ибо бисер мог сохраняться долго и мог переходить из рук в руки в течение целого ряда веков. Древность памятников этого рода засвидетельствовал даже летописец начала XII века. «Однажды случилось мне быть в Ладоге», говорит он в 1114 году, «и ладожане», Рассказали мне, что у них существует вот какая диковина. Когда бывает туча, гроза великая и дождь, то после того дети находят глазки стеклянные и малые, и великие, провертаны. А другие подле реки Волхова собирают, которые выволакивает вода. Суть различны от них, и я взял себе более ста. Глазками летописец называет, вероятно, особые круглые разноцветные вкрапины, по рисунку очень похожие на глаз, которыми украшалась каждая бусина или крупиная бисерина. Ладожане уверяли, что эти глазки падают с неба в туче. В доказательство, что это еще не такое диво, они рассказали летописцу, что их старые мужи, ходившие за югру, и за самоядь, сами видели, как в тамошних странах из тучи падали, как бы сейчас, рожденные веверицы, белки и оленцы, которые потом вырастали и расходились по земле. Если кто этому не поверит, прибавляет летописец со своей стороны, пусть почитает хронографа, откуда и приводит свидетельство, как некогда в царствовании императора проба В туче и дожде упала с неба пшеница, а в другое время крохти, крошки, серебряные, в иное время каменья. Так объясняли себе древние ладожане, находимые у них на земле и на берегу реки различные бисеры с изображением глазок, какие нередко попадаются и в могилах, отмеченных самой отдаленной древностью. Люди начала XII века уже не находили сходства в этих бисерах с теми, какие, несомненно, были в употреблении в их время, а в их время, как можно судить по качеству и количеству бисера, находимого в курганах конца X и XI веков, в большом употреблении был бисер стеклянный, простой, цветной, нередко покрытый золотом или серебром, как производилось и составлялось Обыкновенная в то время мозаика. Известно, что в Средние века, уже в VII веке, Константинополь очень славился производством всякого рода стеклянной мозаики и финифти Эмали. Мы видели выше, что его храмы и дворцы с великой роскошью по сводам и стенам украшались мозаичными картинами, покрывались сплошь мозаикой под золото или серебро рассвечивались мозаичными узорами повсюду, где этого требовали тогдашние понятия о роскоши и вкусе. Нет сомнения, что рядом с храмовой мозаикой Константинополь производил в особом изобилии и бисер, так ценимый варварами, как украшение их женских нарядов. По крайней мере, торговля бисером должна была особенно процветать именно в Царьграде. Возможно, оттуда она перешла и к арабам, а затем перешла и в Венецию. Но и сами греки получили это производство от египтян и финикийцев. Оно издревле было известно и далекой Индии. Поэтому бисер приходит к нам не от одних арабов, как толкуют наши археологи, основываясь только на показаниях арабских свидетелей. Множество бисера, и именно глазатого, открывают в гробницах Боспора-Кемерийского, в Керчи и на Таманском полуострове, а те гробницы относятся по большей части к первым векам христианского летосчисления. Если наша страна издавна была в связях с древними черноморскими торгами, то нельзя сомневаться, что там же она приобретала и дорогой бисер, который, как мы заметили, переходя из рук в руки, мог сохраняться долгие века, и попасть в могилы X и XI веков. Если глазки города Ладоги в 1114 году были уже необъяснимой древностью, то можно заключить, что город Ладога занимал свое место, быть может, несколькими столетиями раньше призвания варягов. В курганах Англии также попадается подобный глазатый бисер. Там объясняют, что это изделие местного производства, сохранившегося от римских времен, объясняют противоположно нашим археологам, которые что не откроют в своей земле, ввиду чародеев-норманов, никак не осмеливаются помышлять о местном производстве и старательно изыскивают, откуда бы такой памятник мог попасть к нам на русское пустое место. Производство глазатого бисера требовало большого искусства и большого знания стеклянных составов. Поэтому ни в какой древневарварской Англии оно процветать не могло. Оно из коней процветало только на египетском, финикийском, ассирийском, индийском востоке, а в более поздние века, вероятно, в самом Царьграде. Глазатый бисер должен был цениться дорого. Араб Ибн Фадлан рассказывает, что русские женщины лучшим украшением почитали ожерелье из зеленых бус, так что за каждую бусину платили по дирхэму-серебрянику. Однако в курганах зеленые бусы попадаются очень редко, и то поодиночке. Не означает ли у араба зеленый то же, что расцвеченный, то есть по описанию нашей летописи глазатый, как бы то ни было, но торговля бисером – И пронизками из недорогих камней, например, из сердоликов, аметистов, горного хрусталя и тому подобного, была очень распространена по всей русской стране, и несомненно, что значительная доля такого товара приходила к нам из Греции через Киев и с востока через Каспий, а дорогие камни непременно из Индии и даже от Урала и Алтая, откуда их получали еще античные греки. Какая-нибудь часть могла, конечно, попасть из Запада. Северные люди, в том числе и русские, особенно дорого ценили также различные овощи и пряные зелья южных и восточных стран, в числе которых первое место занимал перец, любимейшая приправа кушанья от глубокой древности, перцем, финиками и другими подобными овощами, византийцы угощали еще уннов в середине V века, заметив, что варвары очень дорожили этими овощами по той причине, что в их земле они были редкостью. В Новгороде даже в XIII веке перец поступал в уплату пошлин наравне с деньгами. Нельзя сомневаться, что под именем различных овощей и наши киевляне – Вывозили не только финики, но и все другие южные плоды в сухом виде, какими Греция торговала с незапамятных времен, в нашем народном быту и до сих пор в большом спросе всенародное лакомство, так называемый царьградский стручок. Рожки, равно как грецкий орех и тому подобные плоды, которые с незапамятной древности доставляли лучшее и ценное лакомство, по крайней мере для богатых людей. Все, что в старом русском быту отмечалось именем грецкой, грецкое мыло, грецкая губка и тому подобное, несомненно ведет свое начало еще от первых веков нашей истории, иначе все эти предметы, приходившие потом из Турции, прозывались бы не грецкими, а турецкими как в действительности и обозначались иные вещи наравне с грецкими в XVI и XVII столетиях. Из Греции же росы привозили деревянное, то есть растительное, масло и виноградное вино, красное и белое. Больше всего, вероятно, красное, которое в слове о полку Игореве именуется «синим». Древний естествоиспытатель Плиний – Цвет красного вина тоже сравнивает с синебагровым фиолетовым цветом дорогого камня аметиста. Поэтому понятнее становится и русское обозначение. Синее вино, как и синий виноград. В галецких народных песнях и в наших былинах воспевается зеленое вино, по-видимому белое виноградное. Меньше сведений мы имеем о товаре Варяжском. Однако знаем, что уже в IX веке главной его статьей были фрисские сукна, которые тогда же могли попадать и в Новгород. С XII века у нас уже известно Ипрское сукно, называемое так от города Ипра. Примечание. Фрисские сукна, то есть из Фрисландии, области на побережье Северного моря в Нидерландах, Конец примечания. От варягов приходили также холст и полотно, изделия медные и железные, олово и свинец, янтарь, а также сельди, которые в то время, в X и XI веках, ловились главным образом по славянскому поморью, особенно у острова Рюген, то есть у варягов Руси, откуда с упадком славянской торговли И сельди потом ушли к датским берегам. Да и все указанные товары шли тоже через руки варягов-славян. Наконец, с Балтийского моря в иные времена доставляли соль и хлеб. Главными товарами русских верхних земель были дорогие меха. Соболи, горностаи, черные куны, песцы, белые волки, лисицы и тому подобное также рыбий зуб или моржовые клыки, сокола, кречеты. С востока от хвалисов, евтолитов, из-за Хвалисского или Каспийского моря приходили те же предметы, какие можно было добывать и в Царьграде, каковы были индийские и китайские бумажные и шелковые ткани, ковры, тот же перец и пряное зелье, Дорогие камни, серебряные и золотые вещи, особенно пояса и конский убор, барсовые и софьянные цветные кожи. Примечание. эфталиты, ефталиты, Тюркская народность-племя. В 484 году разгромили Иран и создали свое государство в Афганистане, на юге Средней Азии и в Белуджистане вскоре были разгромлены тюркским каганатом. В 540 году их государство пало. Конец примечания. Пардус, барс, был очень известен в Древней Руси. И кожами пардуса, вероятно заменявшими ковры, князья одаривали друг друга как лучшим и дорогим подарком. С востока же приходило и оружие. Дамасские демешковые булатные клинки ножей и сабель. Несравненно больше свидетельств о торговом круговороте и торговых связях нашей страны с отдаленными землями находим в древних могилах. Здесь различные предметы тогдашней торговли, не совсем подверженные тлению, сохраняются в самом веществе, хотя и потерпевшим от времени, но все-таки с достаточной ясностью указывающим на свое происхождение, или туземное, или чужеземное. Повсюду распространенное языческое верование в живую жизнь и за пределами гроба заставляло язычников обрежать своих покойников как живых людей. Их хоронили во всем богатстве их убора, Со всеми вещами, какие покойник особенно любил и употреблял при жизни, ставили ему в сосудах даже питье и еду, так что в этом отношении почти каждая могила, особенно более богатая, сохраняла в себе весь необходимый обиход живого человека. Нам уже известно из свидетельства арабов, что и жены русов отправлялись на тот свет за своим другом, С ним же иногда клали любимого коня, любимую собаку. Вполне естественно, что могилы довольно подробно обрисовывают, по крайней мере, внешний быт населения. В последнее время раскопка курганов производится с особым усердием. Добывается множество самых разнообразных вещей. Но эта добыча великого множества предметов начинает уже устрашать благомыслящих исследователей нашей древности по той причине, что накопленный материал и доселе почти не подвергается никакой ученой обработке. Первый прием такой обработки, по нашему мнению, должен заключаться, по крайней мере, в том, чтобы вещи были изданы в рисунках, то есть были бы изображены точно и подробно с простым описанием и точным указанием их положения в гробницах при островах покойников. Одни описания без изображений, с какой бы точностью они не были исполнены, что вообще случается очень редко, никогда не дадут науке основательного материала. Описание как рассказ о предмете, к тому же о предмете невиданном и совсем новом, никак не может равняться изображению этого предмета. К тому же для иных предметов очень трудно найти даже подходящее название, так они невнятны и своеобразны. Поэтому каждый отчет о раскопке неизменно должен сопровождаться изображениями всех найденных вещей, и если бы все курганное, что уже в настоящее время Скопилось в общественных и частных собраниях, было изображено, то, быть может, мы уже имели бы более отчетливое понятие о том, на какой ступени находилось развитие нашей страны, хотя бы только в IX веке, в какой зависимости оно было от соседних земель, в чем проявлялась его самостоятельность и самобытность, и так далее. Вообще, мы имели бы тогда. Положительные и решительные ответы на многие вопросы и запросы самой русской истории. Между тем, в настоящее время накопленное и постоянно прибывающее, можно сказать, неисчислимое богатство, лежит как мертвый капитал, совсем непроизводительно и при всей сохранности все-таки от разных причин мало-помалу исчезает, подвергается порче, утрате, забвению, где и когда что найдено, отчего является путаница в вещах и, следовательно, потеря первоначальной достоверности самих находах. Чаще это случается в частных собраниях, но известны даже значительные утраты и в общественных хранилищах. Вещи после многих издержек и многих трудов при их добывании – исчезают для науки бесследно. Об этом стоит подумать, и пока еще не поздно следует принять решительные меры к их спасению, то есть к изданию в свет их рисунков. Достойный почин в этом деле принадлежит графу Уварову, издавшему с рисунками весьма обстоятельное и подробное исследование о курганных раскопках, произведенных В 1851-1854 годах в древних Ростовской и Суздальской областях, где обитала наша летописная Мэря. Примечание. Уваров, Мэряне и их быт по курганным раскопкам. Москва, 1872 год. Страница 33. Конец примечания. На протяжении ста верст в длину, и около 50 верст в ширину между городами Ростовом, Переославлем, Юрьевым и Суздалем расследовано 163 местности или поселения и раскопано 7729 курганов разной величины. Судя по найденным монетам, восточным и западным, наибольшая часть могил принадлежала X веку. Некоторые можно относить К началу XI века, а иные, конечно, и к IX, и даже к VIII векам, каков, например, под Ростовом Городец на реке Саре, где найдены монеты 8 и частью первой половины IX веков. Погребение своих покойников древние миряне исполняли двумя способами или обрядами: сожжением и простым погребением. Тот и другой обряды иногда встречаются рядом под одной насыпью. Сожженные кости обыкновенно собирались и складывались в глиняный горшок, как о том свидетельствует летопись, говоря только о племенах славянских. Примечательно, что обряд сожжения более всего сосредоточивается около городов Ростова, Переославля и Суздаля. Это дает повод и достоверное основание заключать, что Переославль и Суздаль – упоминая летописью позднее Ростова, существовали уже в X, а, вероятно, и в IX веках, когда впервые упомянут Ростов. У озер ростовского и переяславского поселения были гуще многочисленнее, ибо курганы разбросаны большими группами по 100, по 200, по 300 в одном месте. Как известно, миряне были племя финское, родственное Мордве и мещери. Но можно полагать, что сожженные гробницы, скорее всего, могли принадлежать славянам. Наш летописец в точности свидетельствует, что славянские племена, в том числе и вятичи, соседи мирян, сжигали мертвецов. Вятичи сжигают и ныне, прибавляет он то есть в XI или в начале 12-го веков, когда впервые составлялась летопись, особое сосредоточение сожженных гробниц вблизи городов еще больше удостоверяет, что это пригородное население было по преимуществу славянское. Так, в близкой окрестности города Юрьева, Юрьев-Залесский, сожженных гробниц совсем нет. Вероятно, по той причине, что в X веке здесь не было города, ибо Юрьев основан в 1152 году, когда славяне под влиянием христианства уже перестали сжигать своих покойников. Стало быть, в X веке они еще не заселяли этой местности. Кроме того, древнее название ростовского озера Неро, а переяславского – Клещино, название двух рек, текущих от Клещино – одна к западу в Волгу, другая к востоку в Клязьму, одним именем Нерль, название самого Суздаля – имена древнеславянские. Озеро же Клещино существовало у балтийских славян, как и имя Суздаля и даже имя самой Москвы, упоминаемое в начале XI столетия. Примечание. Шафарик. Славянские древности – Том второй, книга третья, страница 185, Суздаль, Село в Силезии, Близ Ратибора, на левом берегу Одры, Москва, Мускуа, в грамоте Генриха II 1012 года озеро Клещино. Смотрите, Первольф, Германизация Балтийских славян, страница 25 пятая. Конец примечания Неро и Нерль, скорее всего, могут указывать на геродотовских Невров и белорусских Нуров, Неров, Норов. Славяне-колонисты, зашедшие в Мерянскую землю, конечно, прежде всего, должны были занять самые выгоднейшие местности озера. Здесь они и оставили свое древнейшее имя Неро, и в течение веков держались ближе к первым поселениям, оставляя свой след в сожженных гробницах. Во всяком случае, летописец помнит, что в IX веке или даже раньше колонистами ростовской мерянской земли были варяги, то есть славяне, Возможно, и вятичи, пришедшие, как известно, тоже от ляхов или от западных славян. Примечание. О проблеме в современном освещении смотрите, Ребинин. финно-угорские племена в составе Древней Руси, к истории славяно-финских этнокультурных связей, историко-археологические очерки, Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета. 1997 год Конец примечания Как жили миряне в X веке, а следовательно и в IX и в XI веках, об этом рассказывают сами могилы. Начнем с одежды. Они носили сорочки из холста или полотна, обыкновенную верхнюю и нижнюю одежду, шили из шерстяной, Грубой, но весьма плотной ткани Из сукна, которое, вероятно, готовили сами Так как в могилах находится значительное количество ножниц Для стрижки овец Праздничную верхнюю одежду Украшали поворотнику широким А на грудных прорехах узким Узорчатым, иногда золотным кружевом Из царьградских шелковых и золотых поволок Иногда золотным шнурком, а покроя одежды, от которой остаются только истлевшие лоскутки, судить весьма трудно. Видно только, что при ней употреблялись запаны, пуговицы, пряжки, что золотые ткани на воротниках и на груди подкладывались берестой, вероятно, для большей сохранности, дабы ткань не мялась. Нарядная одежда богато украшалась медными привесками, вроде запан, устроенными из медной, сплетенной в какой-либо узор проволоки, причем к нижней доле у каждой привески привешивались на колечках медные лепестки, иногда в виде стрелок, а также колокольчики и бубенчики с явной целью, чтобы эти привески при ходьбе и движении могли звенеть». Такие запаны помещались по одной в виде треугольников у каждого плеча. Иногда на правом две, на левом одна. На груди кафтана до пояса вместо пуговиц или взамен нашивок помещались продолговатые или четырехугольные, подобные же запаны с подобными же звенящими лепестками, колокольчиками и бубенчиками.